Но я с самого утра как в ватном коконе, уже и думать забыла о вчерашнем. Теперь бы ещё вспомнить детали. А они различаются по лицу или по одежде? По одежде, отвечает Дан. По лицу тоже, мрачновато сообщает отцыган, э но это надо научиться различать. Ну я не научилась, так что вспоминай одежду. Вообще, военная форма у Джингуши бурая, только пояса разных цветов.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 Такая золотая лестница, а сверху полумесяц, как лодка. Рисую руками в воздухе для наглядности. Стоит мне это произнести, как поднимается Галдёрш. О, так ничего удивительного, если он аджрин, еще бы. Аджрины все у них высшие чины в армии. Понятно. А мы точно хотим с ними затеваться. Не тройся, зато когда мы их прибьем, остальные сами разбегутся.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 между восточным хребтом Ахмад-Хота и южным концом Дола. Надо их сюда загнать, да в доли и утопить. Пожалей водичку, смеётся толстяк. Да и как ты их загонишь? Они в столице садиться не станут. Там же горы вокруг, шакал подлетишь. Попрут к своим на прииски. А они разве уже не в столице? спрашиваю тихонько у Азамата. Он имеет в виду подкрепление, бормочет тот, не сводя глаз с карты.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 Расположены их крупнейшие разработки. Я думаю, что их корабли будут приземляться у подножья Ахмадула. Краулта чужаков не впускает, а между хребтами здесь огромное болото. Я думаю, что мы окружим их здесь и утопим. Я вынуждена зажать рот рукой. Понимаю, конечно, что Краул это всего на всего Черные Горы, но ничего не могу с собой поделать. А мы-то там, откуда появимся? – спрашивает Анхнович. Отсюда Азамат отмечает область по другой стороне Ахмадула. Отсюда он рисует стрелки от столицы и от моего дома к верховьям какой-то большой подземной реки, вытекающей из талого самого болота. Отсюда он обводит Краул, и отсюда последняя стрелка ведёт от Сирии вверх по течению Семиремина. Ну и из космоса, конечно. Интересно, хмыки, толстяк. А нас Краул, по-твоему, примет? С нами боги, поджимает плечами Азамат. Имеет смысл хотя бы попытаться. Да, вот прям так Сирияне и стали нам помогать. Перебивает его Сухарь. Они скажут, мол, сами кашу заварили, сами и расхлебывайте. Мне не скажут, как-то зловеще усмехается Азамат. Это почему, удивляется толстяк? Они никогда столичные инициативы не поддерживают. Потому, наручающе, говорит Анхновч. что Азамат сирийских женщин ценой собственной красоты спас, они ему на две жизни вперёд должны теперь. Народ замолкает, осваиваясь с этой мыслью. Вот же шакал, выпаливает Талсдяк. Азамат раскатисто хохочет. Ну ладно, продолжает обсуждение Этсеган после того, как все посмеялись. Я вот чего не понимаю, капитан. А почему вы думаете, что джингуши не догадаются, что мы хотим их окружить?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 Ну, можешь идти отдыхать. От тебя нам врет ли ещё что-то понадобится. Когда ещё народ соберётся, проводишь их сюда, хорошо? Я целую его в щёку к негодованию моралиста и покидаю третий этаж. Новые гости не заставили себя долго ждать. Где-нибудь через час прибыл Гуц, а в нём Онгуц, а на заднем сиденье наш духовник. Оба с интересом оглядывают дом, и один величественно, другой прихрамывая чувствует в гостиную, где и сидят. Вообще, говорю, все наверху обсуждают, что делать будут. Вы не хотите присоединиться? Агди и Димидин только мотает головой, а он Гуц отмахивается. Пусть мальчики поиграют, говорит он. Потом добавляет, как бы за одним числом. Да я за мату мешать не стоит, и подмигивает духовнику. Тот укоризненно сдвигает брови. Вы поесть не хотите, спрашиваю я.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 Вам не скучно? спрашиваю, пока еда разогревается. Может, вам буг дать поиграть? Отец не велит, мрачно сообщает мальчик. Девочка задирает нос. А я и не умею. А почему не велит? Я развеваю более содержательный ответ. Интересно, а когда с ними не разговаривают, эти дети все время молчат? Видимо, да. Мальчик так ничего и не отвечает. Я вздыхаю. Ладно.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 Категорично отвечает девочка. Мне становится смешно. Ну давайте хоть в слова поиграем, предлагаю я, в расчёте, что мой словарный запас на муданском должен примерно совпадать с детским. А как? оживляется мальчик. Дальше я мучительно стараюсь объяснить суть игры. Наверное, они всё-таки лучше меня говорят. Но наконец мне удаётся растолковать, чего я от них хочу, и мы приступаем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 Слышу я его весёлый голос. Пойдёмте наверх, предлагаю духовнику. Он кивает, и мы перемещаемся в мой кабинет на втором этаже. Я довольно конспективно отчётываюсь о вчерашнем дне. Все мои переживания по поводу убийства я уже выплеснула на Азамата и как-то изжила и возвращаться к ним совершенно не хочу. Само выплескивание мне сегодня тоже обсудили.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 Естественно, я понимаю, что у него теперь дело по горло. И со мной не нужно возиться. Я сама справлюсь. Стоило один раз пустить слезу, и вы уже думаете, что я всегда такая? И вообще, я бы ни за что не стала устраивать сцену при посторонних. Он насмешливо улыбается, зараза. Тебе придётся держать себя в руках, даже если кто-то усомнится, что ты на это способна, пишет он. А когда я раздражённо вздыхаю,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 Да, наверху со всеми. Проводить тебя или сначала отдохнешь? Он мнется, смотрит на меня пристально, оценивающий. Наконец открывает рот. Эндан, здесь? Да, кивая пару раз для убедительности. Он с самого начала здесь. Ну как? Пожимаю плечами. Он прилетел вместе со всеми сегодня днем. Нет, я хочу сказать, Гдалх мурится. Он сразу решил участвовать в компании.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 И принимается ввертеть головой, соображая, куда дальше идти. Тут из лифта является старейший надукальник и жестом подманивает внезапно орбевшего наемника. Я следую за ними в гостиную, где Эгдалу приветливо кивает Тунгутц. Ага, смотри, как кто пожаловал. Азамат сказал, начинает Эгдал нервно. Знаем, знаем, скрипит Тунгутц. Мы твое разрешение еще утром подписали. Вот.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 Да худь его объясняет тунгутц. Вот потому пока что она ему только невеста. Странно, говорю, а хом носит, как будто он легкий. Таришины переглядываются. Если только никто не смухлевал, произносит тунгутц с веселой искоркой в глазах, то нам и решать ничего не придется. Ох, ну и век мы с тобой застали. Аж кихян вон а, как боги изгнанников привечают, как будто порядочные люди уже не в счет. Я снова смываюсь на кухню, пока не оскрбило слух своего духовника конским ржанием. Однако на самом деле явился не один. Он решил не приводить всех своих людей в мой дом, а велел им разбить лагерь на плато, соседнем с тем, куда приземляются унгуццы. Там есть удобное местечко, объяснила мне, где скала нависает над площадкой, из воздуха видны белые шатры и небольшой звездолёт, на котором ребята прилетели. Так тебя проводить к остальным, спрашиваю. А можно сначала чего-нибудь пожевать? С надеждой спрашиваю тон. Аристократическая скорбь с лица, вся куда-то делась. Перенервничал бедняга. Наливаю ему и детям супа. Где ваши родители? спрашиваю у мелких. Отец на охоту пошёл, говорит Ильд. Мать у себя в комнате. Ой, то я бы сам налил, похватывается Игдал. Сиди уж, говорю. А чего ты про брата спрашивал? Он вздрагивает. Домой, «Да начинает он, и весь трагизм снова возвращается в его взгляд, как будто никуда я не уходил. Но ну, просто Гамлет, не дать не взять, даром что индейец. Мы разругались из-за джунгушей. Я пытался поднять восстание, а он был против. Меня же за восстание и изгнали, чтобы не мутил воду. А потом Эндан подался в наемнике и на зло мне все время с джунгушами работал.